Глава 21 Я совсем забыла, что вчера на свадьбе отключила звук. Не хотела читать все эти бесконечные поздравления. Быстро хватаю телефон в руки и перезваниваю маме. Как только она берёт трубку, спрашиваю. «Мама, что случилось? Так много пропущенных. Твоего отца снова увезли в участок. Прямо сегодня утром». По голосу понимаю, что мама вся в слезах. «Какой ужас!» Что могло случиться? Я сейчас же разберусь. Я бегаю по дому и ищу чемодан со своей одеждой. Я знаю, что мама собирала мои вещи для переезда. Своих вещей я не нахожу, зато открываю один из шкафов в комнате, соседней со спальней, и нахожу там тысячу разных нарядов и все моего размера. Хватаю первое, на чём останавливается взгляд, какой-то голубой брючный костюм. Времени смотреть в зеркало у меня нет, поэтому я просто одеваюсь и вылетаю на улицу. Прошу водителя подвести меня. Может быть, это стало уже традицией, но я врываюсь в кабинет своего мужа и опять попадаю на его совещание. Все смотрят на меня, выпучив глаза. Мне всё равно. Я здесь больше не работаю. Да и сам виноват. Кто вообще проводит совещание на следующий день после свадьбы? «На этом всё», — говорит Владимир, и все послушно начинают вставать и выходить из его кабинета. Когда не остаётся ни одних лишних глаз, строго обращается ко мне. «Мира, ты могла позвонить, предупредить, что собираешься приехать ко мне на работу?» Подхожу и яростно отодвигаю стул, сажусь. Ещё мне хочется хлопнуть по столу кулаком, но это будет, скорее всего, смешно выглядеть со стороны поэтому я, скрестив руки, сижу и смотрю в его глаза. Как это понимать? Почему моего отца снова задержали? Ты же говорил, что всё будет хорошо. А я тебе поверила. Пока я ехала к тебе, позвонила в полицию. И знаешь, что мне там сказали? Оказывается, они отпустили его домой только до свадьбы, чтобы он смог присутствовать на свадьбе дочери. А теперь лафа закончилась и он снова сидит за решёткой. «Ты знал об этом и не сказал мне?» Владимир спокойно слушает. Сначала мне даже кажется, что он не собирается ничего опровергать, но я всё-таки дожидаюсь его комментария. «Послушай, Мира, никого я не обманывал. Я тебе много раз говорил, насколько это трудное дело. Я ищу настоящего виновного и улики. Но всё это не делается одним днём. А ещё... Пока у меня связаны руки. Надо добиться, чтобы мэр ушёл в отставку. Я молчу. Во мне кипит злость. Владимир продолжает сюсюкать со мной, как с ребёнком. Поэтому не надо психовать, будь умницей. И с твоим отцом всё будет хорошо. Как же наш договор? Всё в силе. Это временные трудности. Мне неистово хочется выкрикнуть, какая же он сволочь. Нет, не сволочь, скорее машина. Да как же он не понимает, что я себя чувствую так, будто меня купили. И купили понапрасну. Потому что я вышла за него замуж, а мой отец всё равно сидит за решёткой. Если ты не выпустишь его, если ты меня обманул, я тебе такую карьеру устрою. Да я устрою сцену на следующем публичном приёме, что мало не покажется. Никогда никому не угрожала, а сейчас просто не могу поступить по-другому. Владимир встаёт и приближается ко мне. Я тоже встаю и пячусь к стене. А когда упираюсь затылком, вжимаюсь в неё. Как будто она может меня спасти. Муж подходит и склоняется к моему лицу. «Послушай меня. Теперь ты моя жена. Глупости я тебе делать не позволю. Не надо мне угрожать. Я в любом случае сделаю всё возможное для твоего отца. Я свои обещания держу». А ты делай всё возможное, чтобы стать хорошей женой. Я пытаюсь убрать его руку, не получается. Отпусти, мне нужно идти. Куда? В университет. Нет нужды там появляться. Я закрыл тебе сессию. Диплом тебе точно дадут. Про университет я просто так ляпнула. Но сейчас открываю рот от удивления. Зачем закрывать мою сессию? Я сама сдала почти все экзамены чтобы ничего не отвлекало тебя от нашей свадьбы и от встреч, на которых ты должна появляться вместе со мной. Смотрю на него сейчас и не понимаю, как я могла в его объятиях расслабиться ночью. Он сущий зверь, который рвёт на части всю мою жизнь. И что же мне делать, если в университет ходить не надо, а отец в тюрьме? Спрашиваю я с сарказмом. «У тебя есть безлимитная карточка. Сходи в салон красоты». Не знаю, потратить деньги на одежду. Смешно. Прерываю его я, а затем добавляю зачем-то. Вообще-то, после свадьбы принято уезжать в свадебное путешествие. Я хотела его разозлить, но добилась совсем другого эффекта. На его лице появляется улыбка, которая сразу же смягчает его грозный облик. Мира, вот займу кресло мэра, освобожу своего тестя, и мы обязательно куда-нибудь полетим. «Можешь сама выбрать, куда ты хочешь». «Никуда я не хочу. Ты не так понял». Возражаю я, но поздно. Он возвращается на своё рабочее место, и я вижу, что настроение у него улучшилось. «Господи!» Теперь, наверное, напридумывал разное себе в голове. «Я не хочу ни в какой медовый месяц. Я хочу увидеться с отцом». Скипаю я. «Ты можешь договориться?» «Хорошо, попробую», — кивает. Выхожу из фирмы в поникшем состоянии и оглядываюсь по сторонам. Настроение ужасное. Папе не помогла. Даже с мужем не смогла поругаться как следует. А ведь он не выполняет требования. Не делает то, что обещал. А я всё равно остаюсь покорной, послушной игрушкой.